Честно говоря, на месте своей части Сверельников был готов увидеть все что угодно. Натовский полк, новостройку или даже аккуратное немецкое поле. Но то, что он обнаружил, просто потрясло его. Там теперь располагался, как гласила табличка, укрепленная на воротах, музей советской оккупации, работавший по четвергам и субботам с 9 до 17 часов. Но был вторник, а на утро он улетал в Москву. Михаил Дмитриевич на всякий случай проверил, хорошо ли заперты ворота, и выяснил, что не заперты вообще. Приоткрыв створки, он скользнул на запретную территорию и сразу увидел облупившиеся портреты советских полководцев, нарисованные когда-то на железных листах и установленные по сторонам центральной дорожки, ведущие от КПП к штабу. Маршал Конев утратил почти всю свою знаменитую лысину и стал похож на Фредди Крюгера, мучительно распадавшегося, Перед животворящим крестом. А от Жуковой вообще остались без малого только глаза, беспощадные и чуть насмешливые. Свирельников уже докрался до того места, откуда можно было увидеть пустые оконные проемы брошенных казарм. Но тут за спиной прозвучало именно то, что и должно прозвучать: Хальт! К нему бежал тощий немец в черной форме, похожей на эсесовскую, к которой был пришит желтый шеврон с надписью Security. Подойдя, охранник что-то строго спросил. Отмобилизовав остатки своего немецкого, затерявшегося в голове с курсантских занятий, директор Сантех-Уюта принялся объяснять, что, мол, их бинсов совьет офицер и служил здесь в Дагдорфе давно. Фюнфцищ, Ярин Цюрюк. Фюнфцищ, округлил голубые Аугин и Фриц. Умёглищ. Фюнфциен, спохватился свирельников. Нимис понимающий заулыбался и, вставляя смешно сковерканые русские слова, тоже, наверное, засевшие в мозжичке со школы, стал рассказывать, как он скучает по социализму, как был фд и служил в армии а затем работал на мебельверке. Теперь же хорошая работа вообще найн, и всем командуют эти чёртовы вести, продавшиеся американцам. Наконец, провозгласив непременное фройншаф трушпа. Он крепко пожал нарушителю руку, пригласил зайти в четверг, он динстак, и по-братски приобняв, повлек к выходу. Орднунг есть Орднунг. Отъезжая на такси, Сверельников увидел с пригорка только башенки клуба, поднимавшиеся над городком, и прослезился. По возвращении он даже хотел позвонить Тоне и рассказать об этом, но почему-то передумал. Бывшая жена как раз не особенно дорожила германским периодом их совместной жизни. И началось это, наверное, с той страшной ссоры, когда они чуть не развелись. Новый год праздновали в полковом клубе, напоминавшем аккуратно штукатуренный средневековый замок. Вся неделя, предшествовавшая торжеству, прошла в тяжелых переговорах между офицерскими женами, в ссорах и примирениях, ибо наряды полковыми модницами покупались в одном и том же гарнизонном военторге. Поэтому надо было заранее условиться чтобы, явившись на праздник, не выглядеть, как приютские воспитанницы на сиротской елке. Однако вся пирамида компромиссов зависела в конечном счете от того, как оденется жена командира. Дама вполне достойная и даже добрая, но не без некоторого трепичного тщеславия. А она ждала звонка с центрального склада военторга, куда должны были завести что-то невероятно австрийское и по знакомству отложить для нее. Наконец позвонили, командиршина... В штабном газоне помчалась в Потсдам. А поздно вечером вызвала к себе замполитиху, спарткомшей, и предъявилась. Те, ахнув, одобрили. Дальше по цепочке. Определилось и все остальное гарнизонное, если так можно выразиться, дефиле. Тони из этого бурного подготовительного процесса совершенно выпала. Прожив в городке всего две недели, она в военторге купить еще ничего не успела. И в смысле фасонной конкуренции никакой угрозы не представляла. А потому преспокойно надела платье, которое шила в спецателье из необыкновенного импортного материала по новейшему парижскому каталогу для второго дня свадебного разгула. Надо ли объяснять, что и тут не обошлось без помощи святого человека, предоставившего, между прочим, для продолжения праздника свою цыковскую дачу. Кстати, приглашенный туда вовеко то не заставила жениха помириться с обидчиком. Как же он стоял у истоков нашей любви! Бродил по казённому полугектару и угрюмо бормотал. Живут же сволочи, без всяких яких. Смешно вспомнить, ведь двухкомнатный финский домик, где обитал тогда Валентин Петрович, это просто хижина по сравнению с теперешним Веселкинским коттеджищем в Пирогове. Позвали на второй день и Петьку Синякина. Он к тому времени уже поотирался на просторных диссидентских дачах в Кратове и Переделкине, поэтому номенклатурная фазенда святого человека никакого впечатления на него не произвела прихватив бутылку пайкового стрижамента синякин засел в беседке с внуком сталинского наркома тот учился на одном курсе Стоний, и полина эволдов напитала некоторое время в отношении него матри маниальной иллюзии